Глава 18 Утром встаю и, не завтракая, еду к озеру. Гордей должен сегодня бежать. Не знаю, почему я уверена в этом. И не ошибаюсь. Как только вижу его на дорожке, чувствую, как сердце сжимается. Закусив губу, бегу в его сторону. «Гордей, давай поговорим!» Говорю сходу. Он, вздрогнув от неожиданности, бросает на меня взгляд и отворачивается. «Не о чем говорить, Яна», — бросает коротко. «Нет, есть!» Хватаю его за руку, но он вырывает ее и молча прибавляет скорость. Бегать за ним — попытка бесплодная. Это я уже знаю по опыту, хотя немного и пытаюсь. Наконец, остановившись, некоторое время наблюдаю удаляющуюся фигуру — Так просто он от меня не избавится. Подожду, пока вернется. Только Тихомиров оказывается хитрее, сворачивает где-то в пути и больше не появляется. Ехать к его дому? Вздохнув, усаживаюсь на траву возле дорожки. Надо дать ему время остыть. Только проблема в том, что у меня этого времени просто нет. И все же решаю вернуться сюда завтра. «Если разговора не выйдет, тогда будем думать, что делать дальше». Дома, приняв душ, падаю на кровать и весь день с неё почти не встаю. «Дочь, с тобой всё в порядке?» — с опаской спрашивает мама, присаживаясь на стол у дивана. «Ты сегодня даже не ела еще? «Мне не хочется», — прикрываю глаза. «Я посплю». «Грубовато, конечно». Но я не готова сейчас обсуждать с мамой свои проблемы. Мне хочется побыть одной. Дождаться, когда кончится этот дурацкий день. Наступит завтра, и я увижусь с Гордеем. И на этот раз не дам ему сбежать. Не знаю, как, но не дам. Кстати, у меня это вышло, хотя и не совсем обычным способом. Утром, глотнув кофе и с трудом запихав в себя половину йогурта, снова еду к озеру. Жду Тихомирова, устроившись на скамейке на набережной. Когда он спускается по ступенькам и начинает не спеша бежать по дорожке, вскакиваю, чуть торможусь, потому что голова кружится. Выдохнув быстро, догоняю его. Сердце колотится удивительно быстро. Странно, я вроде бы не особенно разогналась. Гордей! Цепляюсь за его руку со всей силы, чтобы он не выдернул ее. Тихомиров пытается, потерпев неудачу, останавливается. «Ну и прилипчивая ты, Белогородцева, ну что тебе еще от меня надо?» Он хмурится, разглядывая мое лицо. «Я прошу один разговор. А я тебе сказал, что нам не о чем говорить. Скоро там твой отпуск уже кончится. Когда ты уже свалишь и перестанешь мне на нервы действовать?» Я открываю рот и не знаю, что сказать. Впервые со мной такой ступор. Воспользовавшись паузой, Гордей начинает бежать, а я душу невесть откуда взявшиеся слезы. Чего это я так расклеилась? Следую за ним, но голова начинает отчаянно кружиться, в груди тяжелеет, а перед глазами плывут темные пятна. По телу бежит предательская дрожь, а следом наступает отключка. Резко открываю глаза и сразу вижу взволнованное лицо Тихомирова. Моя голова покоится у него на коленях. Мы в тени деревьев рядом с дорожкой. «Я что, в обморок грохнулась?» — спрашиваю удивленно. «Да», — хмуро кивает Гордей. «И скажу честно, выглядишь не очень, бледная, как поганка». «Прелесть какая!» Пытаюсь сесть, Тихомиров меня поддерживает. «Ты когда ела в последний раз?» — задает вопрос. Напрягаю память. «Действительно, когда?» «Вчера так и не ела толком, переживала. До этого на вечере в ресторане тоже не задалось. Наверное, позавчера». Говорю ему, а он только головой качает. «У тебя мозги есть, Белогородцева?» «Нет, откуда?» — буркую в ответ, начиная вставать. Тихомиров не протестует, поддерживает меня. «Ну как?» — Задает вопрос, не сводя взгляда. «Жить буду, и даже до Питера доберусь. Не переживай, твои нервы останутся в целости». Гордей смотрит тяжелым взглядом, но говорит о другом. «Пошли в кафе, тебе поесть надо». Я не возражаю, потому что так он, по крайней мере, от меня не сбежит — Может, нам все таки удастся поговорить и разрешить эту дебильную ситуацию?» Передо мной выставляют овсяную кашу, блинчики со сметаной и большую чашку какао. И «Если я всё это съем, — говорю Гордею, — то умру от разрыва желудка. Ты справишься». Начинаю медленно есть кашу под пристальным мужским взглядом. «Это правда, что ты был в меня влюблен в школе?» Спрашиваю его, а Гордей на мгновение замирает. Потом усмехается. «Кто тебе такое сказал?» «Алфимова». «Я и этого не говорил». Она сказала, это все знали. «Может провести соцопрос бывших одноклассников?» Не удерживаюсь все таки Гордей снова хмурится, стучит пальцами по столу, разглядывая меня из-под Резко прекратив, откидывается на спинку стула и говорит. «Тебе моё признание для галочки в анкете достижений нужно? Пожалуйста». «Да, я был в тебя влюблён». Он бросает эти слова грубо, равнодушно и вообще полное ощущение, что тяготится нашим разговором и хочет побыстрее сбежать. Хоть снова в обморок падай, честное слово. «Прости, Гордей», — говорю тихо. Он усмехается. «Ян, забей». Не придавай такого значения, серьезно. Я поднимаю на него удивленный взгляд, и сердце ёкает. Ну да, мне было неприятно в школе, и неприятно сейчас. Но не надо раздувать трагедии. Это просто задетое самолюбие. Обещаю, что не буду кидать дротики в твое изображение и резать вены. И даже на других бабах отыгрываться не стану. Сижу, как идиотка, открыв рот и хлопаю глазами, глядя на его равнодушное лицо. «Вот так? Вот так просто всё? Неужели я ошиблась? Неужели права была Ленка, когда говорила, что все это для Гордея ничего не значит?» «Ну что ты такое лицо сделала?» — усмехается он. «Не знаю, что ты там напридумывала себе, но ничего такого нет». Мы просто почти замутили, но в итоге не срослось. Ты уедешь в Питер, я останусь здесь, и все быстро забудется. Он замолкает. Сглотнув, я спрашиваю, преодолевая растерянность: Ты это все серьезно сейчас? Да. Пожимает он плечами, поглядывая на время. Слушай, мне ехать надо, побегать уже не успевая. Ты сама доберешься? Если будешь плохо себя чувствовать, лучше такси возьми. Договорились? Молча киваю, глядя, как он кладет на стол деньги и встает. Ну пока. Кидает мне и уходит, не оборачиваясь. Я пялюсь ему вслед, абсолютно обескураженная.